41. «Живой?» — пряча за спиной пистолет, облегченно вздохнула Лара, встречая кайну в дверях его каюты на станции. «Да, живой и даже не разжалованный, поцеловал Иннокент Ладогу. «А ты хотел?» В какой-то момент очень признал что он, снимая себя уже изрядно несвежий китель. Сидеть за собой как-то времени не было. «А сейчас?» Иннокент не ответил, сделал вид, что не расслышал, продолжая раздеваться. Лара понятливо кивнула, так же понимая, что дальше об этом говорить бессмысленно. Он не отступится. — Они тебя мучили? — Да кто ж им даст? — хмыкнул Каин. Хотя вопросами заголбали похлеще дятлов, но не под сывороткой и полиграфом. А значит, почти не трогали по нынешним временам. — Пойдем. Я накормлю тебя настоящим ужином, как знала, что придешь, и приготовила твои любимые отбивные. — А ты как? — Нормально. — А где пряталась? — «У тебя?» — усмехнулась Лара, а потом засмеялась. Каин поддержал ее смех. «Действительно, искать агента вражеской спецслужбы в каюте командующего вряд ли кто счел бы уместным. Что, совсем не беспокоили?» «Один раз заходили, но следаки из них аховые. Мне даже не потребовалось много усилий, чтобы оставаться незаметной». «Ну да», — хмыхнул Каин, «они же наверняка были трезвые». Посмеиваясь, они разошлись в разные стороны, Лара на кухню, а Иннокент душевую, чтобы помыться и переодеться. Смыв с себя слой грязи и переодевшись в халат, Иннокент направился на кухню, откуда же доносился аппетитный запах разогреваемого Жаркова. Тут позвонили в дверь. «Но кого тут еще принесло?» — раздраженно прощал Кайн, вставая, чтобы открыть непрошенным гостям. «Не видите, что ли, табличку? Не беспокоить. Дайте хоть один день отлежаться». «Наверняка ничего серьезного. Если что серьезное, то ему сообщили бы по личному коммутатору или играла бы боевая тревога». Каин все же решился открыть. Уж очень настойчиво звучал звонок. Он открыл дверь, даже не посмотрев, кто с той стороны, о чем тут же пожалел. В общем, следующая мысль сказала ему, что от людей из КФБ запираться бессмысленно. Каюта Иннокента действительно ворвался отряд из КФБ. Каина тут же положили на пол. На кухне послышалась возня, скрики Лары и рев одного из бойцов, явно получившего почувствительному месту. Но вскоре и там все стихло. А когда стихло, в комнату с довольным, даже счастливым видом вошел Давид Сукерман. Так-то лучше. Майор, вы что, спятили? Прохипел Каин, пытаясь поднять голову, но его крепко держали. Немедленно отпустите меня и объяснитесь. Поднимите его, небрежно приказал комитетчик. Каина рывком поставили на ноги, но не освободили, продолжая держать руки за спиной скованными наручниками. Майор. Вы просто так застрелиться не можете. Вам хочется покончить с собой с особым извращением. Вы хоть осознаете, что с вами будет, когда меня освободят? Я лично...» Давид цукерман беззаботно засмеялся, даже захохотал. «Что вы ржете?» «Простите, господин адмирал, простите, но это и правда звучит очень смешно. Я похож на клоуна или сатирика?» Комитетчик посерьезнел, стер с улыбку и продолжил. «Во-первых, прояснимся со званиями. Я не майор, а уже цельный генерал». «Но...» — опешил Иннокент. «Да-да, генералом в нашем ведомстве может быть только глава КФБ», — едко улыбался Сукерман. «Так вот, вы имеете честь быть лично знакомым и лицезреть нового главу Комитета Федеральной Безопасности». Каин даже материться не стал от на него понимания всего произошедшего, но все же спросил. «А что случилось с прежним? Поскользнулся в ванной и разбил голову». «Ну что вы, господин адмирал, как можно? Арестован? За что?» О, грехов у прежнего главы КФБ вагон и маленькая тележка. Понятно, — потянул Каин. Решили сделать из него козла отпущения. В СНМ установилась тирания, опиравшаяся на репрессивный орган. И как в любой тирании, тиран убирал неугодных, опасных для своей власти и ставил на освободившееся место абсолютно себе подконтрольных людей. Каин уже примерно представлял, как будут развиваться события с Артуром Баринцевым обвинят его во всех грехах, во всех перегибах КФБ, а то и вовсе назначат шпионом конфедерации, затесавшимся в ряды комитета, чтобы своей зловредной деятельностью и жестокостью бросить тень на органы правопорядка и тем самым дискредитировать весь союз. Там, глядя, шесть тюрем выпустят невинно упрятанных, и при должной пиар-компании обстановка разрядится, и лояльность народа к нынешней власти заметно повысится. Одним выстрелом, причем вполне реальным, расстрел Артура. «Укакушить столько зайцев, кто ж от такого откажется?» «Вы очень проницательны, господин адмирал. Зачем добру пропадать? Пусть послужит под конец союзу. Но пройдемте на кухню. За едой говорить гораздо приятнее, тем более, что оттуда так вкусно пахнет». Каина отволокли на кухню усадили на стул. Лару тоже. Бойцы держали их под прицелом пистолетов шокового действия. «Так что лучше не дергаться. Не убьют, а вот помучиться придется». А вот это самая милая дама, с которой я так давно мечтал познакомиться, но все как-то не получалось. Как вас зовут, барышня? Да пошел ты. Не очень звучное имя для столь красивой женщины вы не находите? Я найду тебя трупом в сточной канаве. Суперман только посмеялся полностью уверенность в своей власти, отковыривая вилкой кусочек мяса от индейки на блюде. Вкусно. У вас определенно есть кулинарный талант, мэм. Вот бы и моей жене такой. Какого муж такие таланты у жены? — бросил Лара. Давид Сукерман напрягся, перестал улыбаться. Видимо, он все сказанное понял по-своему, по принципу, у кого что болит, тот о том и...